Глава в о с м 8. И, как оказалось, это было не зря, так как в деле Сэма МакКуина присутствовала одна любопытная деталь. Оказалось, что этот пьяный д е б а ш и р который так мучил свою супругу, падая с лестницы, нечаянно наткнулся горлом на стекло, разрезав шею. Сыграло еще и то, что д е б а ш и р и пьяница был настолько неприятен местным копам, что они по-быстрому списали все на несчастный случай, лишь бы не особо в этом ковыряться. Кому нужно расследовать смерть алкоголика? Правильно, никому. А потому, если предположить самую смелую версию, то получилось, что первой жертвой Питера был его собственный отец. Именно на это указал его неизвестный помощник. Но откуда он мог это знать? Неужели подражатель так проникся историей своего кумира, что сработал лучше него? Да еще набрался наглости и указал ему на этот очевидный промах. Да, не такой уж и тупой этот подражатель.